Глава 28. Последний месяц беременности дается мне особенно тяжко. Я хожу как утка, перекатываясь из стороны в сторону. Живот очень большой для моих худых ног, поэтому я выгляжу смешно и немного глупо. Но это не так важно, ведь я чувствую себя по-настоящему счастливой, даже несмотря на то, что журналисты все еще не отстали от нас и время от времени раздувают скандал на ровном месте. В конце концов, как говорит Давид, однажды они обо всем забудут и перестанут дуть на угасающий огонь. Я согласна с ним, поэтому перестаю обращать внимание на раздражающих личностей и всегда отвечаю строго, никаких комментариев. К Маришке, вопреки ожиданиям, не лезут, но моя дочка, как оказалось, сильнее меня. Она поддерживает меня и помогает, хотя видно, что иногда она чем-то недовольна. Лезть к ней в душу я не хочу, хотя иногда спрашиваю, в чём дело и почему она расстроена. Делиться Мариша не хочет, а я не настаиваю. «Мам, я убежала!» Кричит Маришка из гостиной, а после её светловолосая макушка появляется в дверях. «Тебя Глеб заберёт». На мгновение её лицо темнеет, она задумывается, но после активно кивает и машет мне рукой. «Я не знаю, что происходит между ней и Глебом. Они не ссорятся при нас и общаются вполне приемлемо, но иногда мне кажется, что моя дочь его ненавидит. Или любит. О последнем не хочу даже думать, не хватает нам одного скандала, как подхватим другой. Об этом не может быть и речи». Я надеюсь, что Глеб и Маришка просто повздорили, что-то не поделили или не сходятся характерами. Бросив взгляд на часы, понимаю, что только восемь, а Давид ушёл уже давно. В последнее время он работает едва ли не в тройном режиме, моя компания частично легла на него. Да, я оставила, конечно, человека, но после инвестиций Давид захотел лично проследить за распределением бюджета и тем, как будет идти расширение. Я думала, что его не будет, потому что многие настроятся против нас и не воспримут расширение, но нет. Приготовив обед для Глеба и Маришки, а также ужин для всех, решаю прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом. Выхожу на улицу, закрываю дома и иду по территории. Здесь тихо, есть несколько кафешек, ресторан и даже парковая зона, куда я и отправляюсь. Через несколько часов прогулки захожу в кафе, чтобы заказать латте и чуть согреться. Всё же на улице немного прохладно, я в одном тоненьком пальто. У кассы три человека, так что очередь быстро подходит ко мне. Я прошу у Бариста сделать латте, протягиваю деньги и жду заказ, когда на экране телевизора включаются новости. Я вовсе не обращаю на них внимания, рассматривая интерьер, но что-то заставляет меня приковать взгляд к телевизору. Через секунду я понимаю, что именно. Там мой бывший муж Паша. Сидит в какой-то студии и улыбается. «Ваш заказ». Бористо протягивает вместо концлатте и желает приятного аппетита, а я не могу отвести взгляд от экрана. В кофейне никого нет, только я и парень, который протянул мне латте. Я не верю, что там по ту сторону экрана мой бывший муж. Я не могу слышать, что он говорит, потому что звук убавлен на минимум, а просив сделать громче, я не стану. Вместо этого дрожащей рукой беру латте, накрываю его крышечкой, вставляю в зазор трубочку и толкаю дверь наружу. Я не знаю, что там за новости показывали, но почему-то уверена, что стоит мне вбить свое имя в поисковую строку, видео с интервью появится тут же. Интересно, как давно он дал его? И почему ничего не сказал мне? Что рассказал? Что я плохая мать, все время думающая о бизнесе? Или что я его бросила, едва поняла, что смогу справиться без него? Не уверена, что хочу знать, но понимаю, что едва доберусь домой, открою браузер и найду то, что мне интересно». Сейчас же решаю не портить себе прогулку и просто наслаждаться жизнью. Совсем скоро на свет появится Кирюша. После этого мы вместе будем гулять. Я с коляской впереди, а он с соской во рту и счастливой беззубой улыбкой. Уверена, что у нас с Давидом родится самый лучший и красивый сын на свете. А Глеб и Маришка станут идеальными братом и сестрой для него. Я хочу в это верить и верю, потому что ничего другого не остаётся». Насладившись вкусом латтой и вдоволь нагулявшись, решаю, что пора идти домой. Возвращение занимает минут сорок, потому что зашла я довольно-таки далеко. Конечно, ни Маришки, ни Глеба ещё нет дома. Зайдя в ванную и вымыв руки, целенаправленно занимаю себе ещё чем-нибудь. Понимаю, что делаю это специально, чтобы не смотреть то видео, но в конце концов подхожу к макбуку и загружаю его, заходя в сеть. Интервью я нахожу почти сразу. Оказывается, Павел давал его совсем недавно. А если быть точнее, час назад. Видимо, эта трансляция в кафе была с прямого эфира. Открыв видео на весь экран и включив звук, слышу. Почему вы расстались с женой? Это длинная и сложная история. Павел явно заигрывает с публикой, смущается на показ и отводит взгляд. Делает все, чтобы люди поверили. Мне же даже интересно, что он скажет, хотя я на сто процентов уверена, что ничего хорошего. Ну уже Павел, вы пришли сюда открыться и поделиться тем, как вам жилось с милой Рогозиной. Если слова ведущего и напрягают меня, то лишь подсознательно. «Ну что ж?» Паша улыбается. мило изменила мне». Ведущий протягивает удивлённую «О». А я думаю о том, какой же всё-таки мой бывший муж скотина. Я и представить не могла, что он начнёт выдумывать, что окунёт меня в грязь тогда, когда я наиболее уязвима. Разве можно подставить женщину, пусть и бывшую жену, когда та находится на восьмом месяце беременности? Судя по всему, Паше плевать. Хотя о чём я? Он не стал спасать дочь, когда та в этом нуждалась, а тут чужой ребёнок, к которому он не имеет отношения. Я злюсь, чувствую, как ярость клокочет внутри меня. Дальше Паша вываливает грязное бельё наружу, причём 80% из того, что он говорит, ложь. Он, как оказывается, внимательный отец и муж, работающий на заводе обычный рабочий, А я стерва, захотевшая красивой жизни. Но ведь ваша бывшая жена добилась того, что имеет сама. Разве нет? Вдруг спрашивает ведущий. Или есть что-то, чего мы не знаем? Конечно, есть. Думаю, я и Паша не заставляет себя ждать. Складывает руки в замок и нехотя кивает. Я поражаюсь его игре. Я думаю, что некоторое время она была содержанкой. От его слов я не просто теряю дар речи. Я хочу вышвырнуть свой макбук и никогда, никогда больше не включать новости. А ещё с кровожадностью жажду расцарапать бывшему мужу лицо, потому что я никогда, ни единого раза не спала с мужчинами ради денег. Даже подарки и те принимала нехотя. «Вы имеете в виду спала с мужчинами за деньги? Я бы не был так категоричен». Паша усмехается. «Я думаю, она просто находила богатых мужчин, и они становились ее спонсорами. Помогали деньгами. И так она открыла дело». «Вы уверены в этом? А как же еще могла заработать женщина, которая пять лет просидела в декрете?» С силой захлопываю крышку ноутбука и делаю глубокий вдох. Надеюсь, что по пути домой его переедет трамвай. Я на самом деле этого хочу. Увидеть его пусть не мёртвым, но униженным. Желаю, чтобы он оказался в такой же ситуации, как я, чтобы понял, каково это, когда на тебя спускают всех собак. Он никогда этого не узнает, потому что я не стану опровергать или подтверждать его слова. Не стану видеться с журналистами и что-то говорить. С меня довольно Единственное, на что я надеюсь, так это на то, что Маришка никогда не увидит это видео и не поймёт, насколько низко пал её отец. Отчасти я хочу этого, но понимаю, что никогда не покажу его ей, если только она не посмотрит сама. В конце концов, она вправе делать, что хочет, а если вдруг она решит, что папа предал нас, то Паша будет виноват в этом сам. Ближе к обеду я слышу звонок домофона и спешу открыть, решая, что это вернулась Маришка. Только когда нажимаю кнопку, понимаю, что Давид, Глеб и Марина знают код. Выглядываю в окно и не могу поверить своим глазам. Потому что там внизу уверенно шагает Павел, зачем-то приехавший ко мне домой.